Как только спектакль окончился, Дуриан Грей бросился за кулисы. Сибила была одна в своей гримерной. Лицо ее светило с торжеством. Глаза ярко блестели, от нее словно исходилось сияние. Полураскрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне. Когда вошел Дориан Грей, она сияющим видом на него посмотрела и радостно воскликнула. «Боже, как плохо я сегодня играла!» «Просто ужасно!» — недоуменно произнес он в ответ. «Я бы сказал, отвратительно!» «Может быть, вы заболели?» «Вы представить себе не можете, как ты выглядела из зала» если б вы знали, как я страдал!» Девушка не переставала улыбаться. «Дориан!» Она произнесла его имя певно и протяжно, упивая с словно оно для алых лепестков ее губ было слаще меда. «Дориан! Неужели вы не поняли? Но сейчас-то вы уже понимаете, ведь правда?» «Что именно?» — Я должен понять, — спросил он с раздражением, — причину, почему я так плохо играла сегодня и почему всегда буду плохо играть. Я никогда уже не смогу играть, как прежде. Дальян недоуменно пожал плечами. — Должно быть, вы все-таки заболели. — Вам не следовало играть, если вы чувствовали себя нездоровой. — Ведь вы попросту позорились Моим друзьям было нестерпимо скучно, да и мне тоже. Сибилла, казалось, его не слышала. Все ее существо было переполнено счастьем, совершенно преобразившим ее. «Ах, Дариан!» — воскликнула она. «Пока я вас не знала, я жила только одной сцены. Мне казалось, что лишь играя я начинаю жить настоящей жизнью. Сегодня была Розалиндой». Завтра порцией. Радость Беатричи была моей радостью и страдания Кордели и моими страданиями. Для меня все это было реальностью. Бездарные актеры, что играли со мной, казались мне божествами. Грубо размалеванные декорации были тем миром, где я жила. Я была среди призраков, считая их живыми людьми. Но вот пришли вы, мой любимый, и освободили мою душу из плена. Вы мне показали настоящую жизнь. У меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальши и нелепость того бутафорного мира, который окружал меня на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео Стар. Безобразен, насурмлен, что лунный свет в саду не настоящий, и сад этот не сад, а убогие декорации, и слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря вам я узнала то, что превосходит искусство, я узнала любовь, не искусственную, а настоящую, искусство лишь бледное ее отражение. О, радость моя, мой прекрасный принц, мне надоело жить среди теней, вы мне дороже, чем все искусство мира. «Что для меня эти марионетки, которые окружают меня в театре?» Я вышла на сцену и вдруг почувствовала, что муза покинула меня. Я шла в театр, думая, что буду играть как никогда хорошо, а оказалось, что у меня ничего не выходит. Но потом я вдруг поняла душой, от чего это, и меня наполнила радость. Я слышала шиканье в зале и улыбалась, что они знают о такой любви, как наша. Уведите меня отсюда, дрянь. Заберите меня туда, где мы будем совсем одни. Я ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но теперь, когда любовь сжигает меня как огонь, Я не могу больше этого делать. Ах, Дуриан, теперь вы меня понимаете? Ведь для меня сейчас играть влюбленную — это профанация. Я поняла это. И поняла я это только благодаря вам.